Советы писателям Нил Гейман Ответ писателя на вопрос подписчицы «Как избавиться от писательского блока?» Первое. Заставьте замолчать внутреннего критика. Не слушайте внутренних полицейских. Игнорируйте тихий голосок, который нашептывает вам, что ваша затея дурацкая, и продолжайте писать. Второе. Дописывайте. Даже если текст вышел скверным, это вас чему-то донаучит, как писателя. Даже если урок сведется к «больше никогда такого не пиши». Третье. Помните, если вы дебютант, никто не ждет от вас безупречного стиля. Просто пишите. Каждый законченный текст приближает вас к тому, чтобы стать писателем, развивает вас как писателя. Четвертое. Обвинять во всем писательский блок очень удобно. Это снимает с вас ответственность и перекладывает ее на писательский блок, да и звучит кокетливо. Гораздо честнее назвать это сочетанием лени и перфекционизма. Пятое. Если дело в лени, прекратите лениться. Если в перфекционизме, хватит ждать совершенства. Если вы застряли, найдите момент, где вы, возможно, ошиблись, где сюжет сошел с рельсов или где надо копнуть глубже. Подумайте, что можно сделать, чтобы текст ожил. И снова пишите. Отговорки писателя. Кто хочет, ищет способ. Кто не хочет, ищет причину. Приписывается Сократу. В этой главе собраны отговорки, которые придумывают себе прокрастинирующие авторы, лишь бы не писать. Первое. Мне не хватает вдохновения. Вдохновение – инструмент любителя. Профессионал полагается на график и умение работать. Неудачники сидят сложа руки, профессионалы издают книги. Вот что о вдохновении говорит писатель Алексей Иванов. На вдохновение я полагаться не могу. Представьте хирурга, который полагается на вдохновение. Хирург работает всегда. Хирург не может отказаться от операции, если у него нет вдохновения. Я профессиональный писатель. Я работаю всегда. Чтобы работалось проще, когда нет вдохновения, нужно правильно сформулировать вопрос, на который ты должен дать ответ. Как сказано ранее, правильно сформулированный вопрос – это уже половина ответа. Второе. Мне не хватает времени, чтобы писать. Этот абзац я пишу на смартфоне в час пик в битком набитом вагоне метро. Писать можно когда угодно, главное захотеть. Как правило, отговорка о нехватке времени психологическая уловка. Даже когда время есть, вы ищете оправдания своему бездействию. А что же говорят об этом писатели? Слово Джону Стейнбеку. Я не раз слышал, эх, если бы не жена и дети, тогда я бы стал писателем. Я слышал и другое. Если бы не эта противная работа, тогда бы я был писателем. Я во все это не верю. Я считаю так. Если вы хотите писать, вы будете писать, и ничто вас не остановит. Вы скажете, нельзя же весь день работать, при этом ухитряться писать. Ничего подобного. Изучите биографию Франца Кавки. Он был конторским служащим, а писал по ночам. Чехов рассказывал,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 Кстати, если пересесть на общественный транспорт, вам, как писателю, это будет только на пользу. Вы станете больше читать. В машине не почитаешь, можно слушать аудиокниги, но так информация усваивается куда медленнее. Вы станете больше писать. Смартфон вам в помощь. Оказавшись среди людей, вы станете наблюдательнее. Писательство и общественный транспорт прекрасно совместимы, даже если вы работаете с утра до вечера. Все, еще нет времени? Попробуйте японский кайдзен. Принцип одной минуты. Само слово составлено из двух. Кай-перемена и дзен-мудрость. Автор этой концепции непрерывного совершенствования Масааки Имаи, японский гуру менеджмента. Он уверен, что уделяя одну минуту каждый день в один и тот же час важному делу, мы совершенствуемся и приучаем себя к дисциплине. Кай-дзен настоящая философия, которая может быть одинаково успешно применима и в бизнесе, и в литературе. Одна минута в день – Попробуйте. Третье. Мне не хватает условий для работы. Дэвид Митчелл писал «Облачный атлас» урывками, слушая лекции по личностному росту. Джоан Роулинг писала первые две части «Гарри Поттера в кафе», на прогулках дочь лучше засыпала. Идеальная обстановка не обязательно располагает к творчеству. Условия тут одно – ваше желание творить. «Я могу писать где угодно. Однажды я записала имена персонажей на пакете для тех, кого тошнит в самолете», — вспоминает Роулинг. А вот что рассказывает Агата Кристи о том, как ей приходилось работать. «У меня никогда не было собственной комнаты, предназначенной для творчества. Мне нужен был лишь устойчивый стол и пишущая машинка. Очень удобно было писать на мраморном умывальном столике в спальне или на обеденном столе в перерывах между едой. Многие друзья удивлялись».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 «Пишу при самых гнусных условиях», — как-то жаловался Чехов. В соседней комнате кричит детеныш, приехавшего погостить родича. В другой комнате отец читает матери вслух запечатленного ангела. Кто-то завел музыкальную шкатулку, и я слышу Елену Прекрасную. Для пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать трудно что-либо другое. Артист Павел Свободин, близкий друг Чехова, проницательно заметил в письме к нему. Вот Шиллер, работая, любил класть возле себя и в стол гнилые яблоки. А вам непременно нужно, чтобы наверху пели и шумели, а за спиной мазал бы Мишель, младший брат Чехова Михаил Павлович, из печки в помпейско-кудринском стиле, и чтобы не менее гнилых яблок воняло в комнате Мишелевой краской. Напоследок наблюдение Исаака Бабеля. «Я знаю людей, которые могут писать только при абсолютной тишине», А вот Илья Эренбург любит писать на вокзале. Это все равно, что работать рядом с шумящим авиамотором. Все лучшее, что Эренбургом создано, написано в кафе, куда он приходит каждое утро. Четвертое. Мне не хватает уверенности в себе. Просто пишите. Боитесь, что написанное кому-нибудь не понравится? Не выстраивайте перед собой преграды из страха. Послушайте Бориса Стругацкого. Вы должны быть оптимистами. Как бы плохо вы ни написали вашу повесть, у вас обязательно найдутся читатели, и это будут тысячи читателей, которые сочтут вашу повесть почти шедевром. В то же время надо быть скептиком. Как бы хорошо вы ни написали, обязательно найдутся читатели, и это будут тысячи людей, которые будут искренне считать, что вы написали сущее барахло. И наконец, надо просто трезво относиться к своей работе. Как бы хорошо, как бы плохо вы ни написали вашу повесть, Останутся миллионы людей, которые будут к ней совершенно равнодушны. Написали вы ее? Не написали? Пятое. Мне не хватает мастерства. Пишите, переписывайте, выкидывайте, пишите, переписывайте, выкидывайте, пишите, переписывайте, выкидывайте. И так до тех пор, пока не издадите роман. Путь сложный, но кто говорил, что будет легко? Шестое. Мне не хватает поддержки. Пишите и молчите о том, что пишите, пока не поставите финальную точку. Не ждите поддержки извне. Черпайте поддержку в самом себе. Седьмое. Мне не хватает связей. И это в наше то время, когда все издатели, писатели и редакторы завели аккаунты в социальных сетях. Создайте себя с нуля. Создайте новую версию себя, как сказал бы какой-нибудь американский маркетолог, зазывающий на курсы личностного роста. Послушаем писателя-фантаста Бреда Торгерсона. Если вы лентяй, вы начинаете завидовать другим писателям. Или, что почти так же плохо, вы разочаровываетесь. Превращаетесь в человека, не вылезающего с писательских форумов или конференций. Бесконечно возмущаетесь, что все подстроено, успех зависит от связей, а не таланта. Или, что дело решает случай, победители определяет удача, а все остальные остаются не у дел. Так вот, все это дерьмо собачье. Ложь для поиска оправданий самому себе. А правда такова. У победителей во всех соревновательных областях поп-культуры есть одно общее качество. Они никогда не бросают. Восьмое. Мне не хватает времени, чтобы читать. Без чтения вам не стать писателем. Время на чтение вы, если захотите, найдете. Слушайте аудиокниги в пробках, пересаживайтесь на общественный транспорт и читайте книги в метро, читайте перед сном и так далее. Девятое. Мне не хватает везения. Удача зависит от тех шагов, которые вы предприняли. Если сидеть на кухне, вряд ли познакомишься с нужными людьми. В наше время удача — это связи. А значит, слушай пункт 7. Десятое. «Мне не хватает идей». Вам совсем не интересна жизнь? Идеи вокруг вас. Нужно просто их увидеть. Сидеть за столом и мусолить карандаш, дожидаясь, когда же вас посетит та самая тема, – пустое дело. Чтобы писать, надо жить активной жизнью, осваивать новые умения и, конечно, писать. Одиннадцатое. «Мне не хватает знаний». Так идите и изучите вопрос. Писать о жизни, не зная жизни, глупее всего. 12. Мне не хватает денег. Вам нужно зарабатывать, кормить семью и так далее. Слушай, пункт 2. Этот абзац я пишу на ходу в смартфон. Вечер начала 11 я возвращаюсь с работы домой к семье. Задайте себе простые вопросы. Во сколько я встаю? Сколько часов я сплю? Сколько времени я потратил, листая ленту в Facebook? А сколько на работу? Вы и правда уверены, что не сможете выкроить час-другой, чтобы писать? Не занимайтесь самообманом. Вы просто ищите себе оправдание. 13. Мне не хватает технических средств. Вам легко может возразить Джоан Роулинг. Ручка бумага и только потом Microsoft Word. И вот еще интересная статистика. Четыре из шести бестселлеров в Корее написаны при помощи смартфонов. Почему я боюсь писать? Наша современная трагедия, сетовал Фолкнер, это повсеместный и всеобъемлющий страх, так давно укоренившийся, что мы даже научились терпеть его. Как бороться с этим страхом? Давайте послушаем специалистов. Екатерина Макшанцева, психотерапевт. Найдется тысяча причин, почему страшно писать. Начинать, продолжать, заканчивать. Но корень у всех один. Страх отвержения, и он биологический. Как бы мы ни пестовали индивидуальность и самодостаточность, человек – стадное животное, и для наших предков принятие стаи было вопросом выживания. К тому же в нас заложен младенческий опыт, более или менее травматичный, тотальной зависимости и уязвимости. Ну а творчество – это самораскрытие, некое обнажение и, соответственно, риск. Как с этим бороться? Мне не нравится термин «бороться». Страх уберегает нас от возможных рисков. Я предлагаю посмотреть, как жить с этими страхами, но при этом продолжать творить. Первое. Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате. Мы творим потому, что как ни крути, нам это необходимо. Творчество помогает разрядить внутреннее напряжение, оно терапевтично, так что важно понимать, сам процесс самооценен. Второе. Разберитесь в своих страхах, конкретизируйте их. Они часто иррациональны, но достаточно на них пристально посмотреть, что будет, если моя вещь не понравится, кому она может не понравиться. Они теряют силу. Когда дело касается творчества, я часто слышу от клиентов, что они боятся неприятия от всех. Тут важно пояснить для себя, кто эти все. В итоге выясняется, что это не какая-то единообразная масса, а разношерстная аудитория, в которой обязательно найдутся единомышленники И становится не так страшно. Третье. Окружите себя поддержкой. Вас и ваше творчество должны принимать, это очень важно. Ищите стаю и, соответственно, избегайте обесценивающего общения. Я не о конструктивной критике, а о высказываниях "фи" и зачем тебе это надо. Научитесь отличать обесценивание от критики. Потратьте на это время. Четвертое. И еще. Я порекомендовал бы психотерапию, например, мой любимый гештальт-подход. Психотерапия дает свободу творчества, и не как побочный эффект. Это круто. Проверено. Виолетта Хис, психолог. Страхи — это всегда индивидуально. Но я бы выделила главную причину — страх разочаровать себя. Когда человека настолько переполняют идеальные сюжеты и образы, что он решается поведать свою историю миру, Он неизбежно сталкивается с несоответствием своих мечтаний реальности. Многие люди уверены или втайне надеются, что в них спит гений. Стоит только начать писать, как этот гений проснется и создаст шедевр. Но когда с первого абзаца становится очевидно, что это далеко не так, люди бросают или натужно продолжают, выдавливая из себя текст. Выходит, как правило, только хуже. Отсюда возникает странный вывод, в моей голове все намного лучше, красивее, талантливее, и я никогда не смогу это перенести на бумагу, поэтому пусть оно в голове и останется. Иногда эту мысль человек осознает, иногда нет. У таких людей находится миллион причин не писать, чтобы не разбить образ идеального я. Если автор поймал себя на этом, ему стоит ответить на один вопрос, зачем я пишу? И если ответ не сводится к банальному стать богатым, знаменитым и популярным автором, если у него более глубинная суть, значит, пора приучать себя к разочарованиям. Писать, писать, писать и быть готовым к тому, что может не получиться из третьего, из десятого, из сотого раза. Кирилл Кошкин, психотерапевт. Если человек боится перекладывать слова на бумагу, возможно, что у него идентичность не совпадает с амбициями. Например, речь может идти о завышенных требованиях к результатам при отсутствии внятных критериев оценки. Другой вариант. Человек чувствует себя самозванцем, всеми силами стремится избежать разоблачения, но при этом не может избавиться от желания достичь чего-то значимого. Иная ситуация, если человек стремится всем понравиться и никого не разочаровать, Тому есть множество причин, начиная с конституционально-генетических особенностей и заканчивая травматическими событиями или интенсивной стрессовой нагрузкой. Это если вкратце. Разумеется, за каждой причиной множество особенных обстоятельств, сочетание которых приводит к этой дисфункции. Вероника Михненко, психолог. Каждый случай индивидуален, но я выделила бы ядро проблемы. С этим часто сталкиваются люди, у которых проблемы с самооценкой. Здесь и появляется страх начинать и заканчивать, потому что кажется, все равно ничего не выйдет, никому не понравится и так далее. Главная рекомендация — глубоко, медленно выдохнуть и вбить себе в голову, что писать нужно для себя, да и вообще. Стоит обратить внимание на дыхательные техники. Они помогают успокоиться и почувствовать момент «здесь и сейчас». Анастасия Петренко, психолог. «Я предложила бы такую расшифровку. Я боюсь писать, потому что боюсь, когда меня судят. Это все равно, что сказать «боюсь, когда на меня смотрят» и видят, какой я на самом деле. Или вообще замечают, что я существую. Второй вариант. «Я боюсь писать, потому что боюсь увидеть самого себя. Боюсь осознать, я не идеальный, злой, алчный, скучный, хитрый, завистливый и так далее». Расшифровка «Я не пишу, потому что боюсь увидеть себя настоящего». В основе таких страхов отсутствие целостного образа своего «я». Решение – принять все составляющие этого образа, признаться себе. Да, я завидую другим, злюсь на маму, готов пойти на обман ради повышения по службе и так далее. Как принять себя? Способов много. Вкратце сценарий выглядит так. Обнаружить страх, нарисовать страх, сказать вслух то, чего очень боялись. Или тому, кого боялись в лицо или мысленно, описать на бумаге и прочесть другому человеку? То есть посмотреть в глаза своему страху. Оговорюсь, это самые общие рекомендации. Все индивидуально, и с каждым случаем надо работать по-своему. А теперь, когда высказались профессионалы, предлагаю небольшое упражнение. Далее приведены варианты продолжения фразы: Я боюсь написать эту историю, потому что. Найдете ли вы свой случай? Первое. Я боюсь, что у меня выйдет плохо. Второе. Я не уверен, что это будет достаточно интересно. Третье. Я не знаю, о чем писать и как построить сюжет. Четвертое. Я не уверен, что хочу сейчас писать именно это. Пятое. У меня недостаточно знаний о том, как пишутся романы. Шестое. Я боюсь потратить время впустую. Седьмое. Я просто ленюсь и ищу себе оправдания, чтобы откладывать все на потом. Восьмое. Я не боюсь писать, я просто не знаю, как написать то, что я задумал. Девятое. Я не знаю, что делать с той кучей материала, которая уже лежит и ждет, чтобы ее разобрали. Десятое. Я не знаю, как увязать сюжет в единое целое. Одиннадцатое. Я не хочу, чтобы меня критиковали и боюсь переписывать уже написанное. Двенадцатое. Я не знаю, каким должен быть роман, чтобы он мне понравился. 13. Мне хочется написать что-то достойное, а я не уверен, что первый роман будет именно таким. 14. Я боюсь, что мой роман не опубликуют, и это станет для меня огромным разочарованием. 15. Я не знаю, что сделать, чтобы избавиться от этого страха. 16. Я жду вдохновения и пытаюсь найти повод, чтобы не писать. Семнадцатое. Я не уверен, что смогу завершить этот роман, потому что я почти ничего не довожу до конца. Нашли свой страх? Тогда продолжайте писать, не обращая на него никакого внимания, и тогда вы сможете называть себя писателем. Если вы не увидели в списке своего страха, сами напишите на листке бумаги, чего вы боитесь. Посмотрите на этот страх, продолжайте писать текст, над которым работаете. Вас пугает, сколько человек прочитает и раскритикует книгу, если вы ее напишете? Тогда ответьте на такой вопрос. Сколько человек прочтет книгу, если вы ее не напишете? Письма. Эрнест Хемингуэй. «Дорогой Скотт, отвратительное состояние депрессии, когда терзаешься хорошо ли, плохо ли ты написал. Это и есть то, что называется награда художнику». Бьюсь об заклад, все получилось дьявольски хорошо. И когда ты собираешь вокруг себя этих слезливых пьянчук и начинаешь плакаться, что у тебя нет друзей, ради бога, внеси поправку. Если ты скажешь, что у тебя нет друзей, кроме Эрнеста, паршивого короля романов с продолжением, то и этого будет достаточно, чтобы их разжалобить. Ты не выдохся и знаешь еще предостаточно. И если тебе кажется, что запас твоих жизненных познаний иссякает, Расчитывай на старину Хэма. Я расскажу тебе все, что знаю, кто с кем спал и кто раньше или позже женился. Все, что тебе потребуется. Летом неохотно работается, нет ощущения приближающейся смерти, как это бывает осенью. Вот когда мы беремся за перо. Пора рассвета проходит у всех, но мы же не персики, и это не значит, что мы гнием». Обстрелянное ружье делается только лучше, равно как и потертое седло, а уж люди тем более. Утрачивается свежесть и легкость, и кажется, что ты никогда не мог писать. Зато становишься профессионалом и знаешь больше, и когда начинают бродить прежние соки, то в результате пишется еще лучше. Посмотри, что получается на первых порах. Творческий порыв, приятное возбуждение писателю, а читателю ничего не передается». Позже творческий порыв иссякает, и нет того приятного возбуждения, но ты овладел мастерством, и написанное в зрелом возрасте лучше, чем ранние вещи. Просто нужно не отступать, даже когда совсем скверно и не ладится. Единственное, что остается, если взялся за роман, это во что бы то ни стало довести его проклятой до конца. Мне бы хотелось, чтобы ты в материальном отношении зависел от этого или других романов, Они не от треклятых рассказов, потому что они опустошают тебя и в то же время служат отдушиной и оправданием. Треклятые рассказы. Черт возьми, у тебя больше материала, чем у кого-либо, и тебе это больше по душе, и, Бога ради, не бросай, закончи роман, и, пожалуйста, пока не закончишь, не берись ни за что другое. Писать рассказы вовсе не значит продаваться, просто это неразумно. Ты мог и по-прежнему можешь достаточно зарабатывать одними романами. Чертов ты дурак, продолжай, пиши роман. Если письмо получилось занудным, то только потому, что меня ужасно расстроило твое подавленное настроение, и я чертовски люблю тебя. А когда начинаешь рассуждать о работе или жизни, то это всегда ужасно банально. Полин шлет поцелуй тебе, Зельде и Скотте. Всегда твой Эрнест. Скотту Фиджеральду. 13 сентября 1929 года. Аремесле Кормак Маккарти. Цитаты лауреата Пулицеровской премии писателя, который почти никогда не дает интервью. Ужасный факт состоит в том, что все книги сделаны из других книг. Каждый новый роман обязан другим романам, которые уже написаны. Нужно много читать, чтобы стать писателем. Я обязан Уильяму Фолкнеру. Я его должник. Я также должен Герману Мелвиллу и Федору Достоевскому. Писатель, исследующий вопросы жизни и смерти, мне интересен. А писатели, подобные Марселю Прусту и Генри Джеймсу, мне категорически не интересны. Для меня это не литература. Многие писатели, которых считают выдающимися, мне кажутся странными. В моей персональной библиотеке около семи тысяч книг. Почему я не даю интервью, когда у вас вся голова занята будущей книгой, Вам стоит меньше трепать языком и больше писать. Есть ли у меня план? Я пишу каждый день. Решил быть писателем, относись к тому, что делаешь, как к работе, без поблажек. Прописываю ли я сюжет досконально? Нет. Это было бы для меня убийственно. Ты не в состоянии все распланировать. Нужно просто довериться той вселенной, откуда приходят тексты. Я никогда не сомневался в своих способностях. Я знал, что могу писать. Мне просто нужно было понять, как одновременно есть и покрывать словами лист бумаги. Всегда ли я знал, что буду писателем? Когда я был ребенком, я писал. А когда я стал подростком, я ничего особо и не делал. Была ли у меня страсть к писательству? Мне не нравится это модное слово. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я знаю, есть писатели, которые ненавидят писать. У меня такого нет. Да, иногда это трудно, чертовски трудно, потому что внутренне ты всегда стремишься к совершенству, которое недостижимо. Но ты никогда не прекращаешь попытки стать еще лучше, чем сейчас. Крайне важно не выпускать из виду этот билборд, на котором написано слово «совершенство». Он помогает не сбиться с пути, и если ты его не видишь, то никогда никуда не придешь. «Каждый раз, когда я сажусь писать, у меня есть надежда, что сегодня я напишу лучше, чем когда-либо раньше». Знал ли я, когда писал «Дорогу», чем все закончится? У меня не было ни малейшего представления, к чему все это приведет. Откуда пришла идея? Не имею ни малейшего понятия. Потому что обычно ты не знаешь, откуда приходят книги. Хотя нет, была одна предпосылка. Однажды мы с моим семилетним сыном проезжали через маленький городок. Мы заночевали в мотеле. Я проснулся в два часа ночи. Сын спал, а я посмотрел в окно. Было очень тихо. Я только услышал, как где-то вдали пронесся поезд. И тогда я представил, как этот город выглядел бы через сто лет, если бы случилась большая катастрофа. Просто появилась картинка перед глазами. А потом, когда пришло время, я написал книгу. Заботят ли меня возросшие тиражи и то, что теперь мои книги читают миллионы людей? Честно говоря, нет. Это данность. Ничего необычного в этом нет. Ну, читают, и что? Надеюсь, людям нравится. У меня такой ответ. Если вам нравится, читайте, если нет, не читайте. Все просто. Все, что меня окружает, интересно. За последние 50 лет я не могу припомнить ни одного момента в жизни, когда мне было бы скучно. Если и есть какая-то опасность в профессии писателя, то это, без сомнения, алкоголь. Кормак Маккарти, американский писатель и драматург, автор романов, пьес и киносценариев. Получил пулицеровскую премию и мемориальную премию Джеймса Тейта Блэка за роман «Дорога». В 1992 году Кормак Маккарти получил Национальную книжную премию и Национальную книжную премию Общества критиков за роман «Кони-Кони». В 2005 году вышел его роман «Старикам тут не место», а в 2007 по нему был снят одноименный фильм, который получил 4 премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм».